Новая встреча с Джонсоном состоялась на следующий день в часов утра. На этом настоял сам Баллок. Они поздоровались, и гость отметил, что хозяин кабинета выглядит плохо, видимо, экономил на сне. При этом давно не брился, хотя сорочку сменить успел, да и костюм на нем выглядел хорошо отглаженным. Значит, просто сменяет один комплект на другой. "Ну что у вас?" первым спросил Джонсон. «Видно Было что он нуждается хоть в какой-то поддержке. Будут вам новости. Но сначала расскажите, что вам удалось добыть. Я же вижу, что у вас на столе порядок, Все по полочкам, значит, втянулись в процесс. Заметил гость, без разрешения усаживаясь на стул. Да, надо сказать, приток информации увеличился. Я даже боюсь, что нас засекут враги и станут действовать в ответ. Баллок кивнул. Он сам считал так же. Ну, в начале новости от физиков. Они у нас поселились прямо в лаборатории. Понимают, что дело важное, но и, насколько я понял, им это очень интересно. Уже сейчас Джонсон подвинул к Балоку несколько листов с отчетами. Уже сейчас понятно, что это никакой не строительный пластик. Там они поэтапно что-то раскодировали на тонком уровне, но и это только начало. Я вижу, кивнул Балок, быстро просматривая отчеты. Наши оппоненты уже поняли, что дело разворачивается против них. Поэтому на майора Грейна наседают сверху, требуя сначала получить всяческие разрешения, а уже потом действовать. А что, выше майора никого нет? Полковник Буч это он дал разрешение на вызов спецкоманды экспертов-физиков, а потом сказался больным и взял короткий отпуск на несколько дней. Вот и обрушились все на майора Грейна. И как он? Ему уже грозят отстранением и даже арестом, если не прекратит самодеятельность. А что он? Последний способ защиты косит под дурака и переводит стрелки на Бутча, а тот недоступен. Через пару дней они решат эту проблему, заметил Баллок. Да, и я не знаю, что мы можем успеть за эту пару дней. «Придется действовать решительно, старший лейтенант. Но для этого вам нужно поспать часика два. Когда я уйду, поспите, иначе вы на этом поле не игрок, а силы вам еще понадобятся. Я бы поспал. Грустно усмехнулся Джонсон. Но кто будет принимать донесения? А у вас больше нет подчиненных?» Есть и достаточно, но по известным вам причинам я никому не доверяю. Вон даже кабинет на прослушку сам проверяю, каждый раз заходя сюда заново. Джонсон кивнул на стоявший на полке шкафа о прибор. У меня есть предложение. Давайте посадим на прием Суздальца. Суздальца? Вы ему не доверяете? «Ну, как профессионалу доверяю, и на предательство он не пойдет, в этом я тоже уверен. Только с дисциплиной у него и за выпивки за два часа он не сопьется, Это, во-первых. А во-вторых, я договорился с ним встретиться у вас. Поэтому позвоните на проходную и пусть его пропустят. Вот как? Вы уже ведете дела за моей спиной? Полушутливо удивился Джонсон, но было видно, что ему совсем не нравится самостоятельность Донована. Джонсон предпочитал все контролировать сам. Леон, все комплексы по боку. Мы сейчас должны действовать быстро и нестандартно. И давайте уже называйте меня по имени и на ты. Договорились, Донован, кивнул Джонсон и сняв трубку, позвонил на проходную, а минут через 5 создалец уже вошел в кабинет. И хотя было заметно, что боец немного принял, выглядел он бодрым, был выбрит, одет неброско, но чисто, что подчеркивало его полуофициальный статус. Где машина? спросил Баллок. Как и договаривались в надежном месте. Что за машина? спросил Джонсон. Наша оперативная, ответил Баллок. Присаживайся, Суздалец, предложил Джонсон, и прибывший с достоинством принял это приглашение. Ну, я твой отчет видел, полагаю, и Доновану ты все уже рассказал. Только не секретную часть, заметил Суздалец, и Джонсон, покачав головой, вздохнул. Значит, продолжим экскурс по новым данным. Итак, есть сведения, подтверждающие и твои наблюдения, создалец, что из расположения этой заброшенной базы неоднократно выезжали группы силовой поддержки, 5-10 человек, хорошо вооруженные. На определенном этапе их подхватывал полицейский патруль и сопровождал до места, где они расставались, и каждый ехал по своим делам. И про деньги, напомнил создалец. И про деньги. На регулярной основе с базы с легкой охраной выезжали курьеры, доставлявшие наличку в тайники или в ячейки камер хранения. Также одно время использовалась доставка денег курьерами, якобы развозящими еду, но потом это почему-то прекратилось. Бояться перестали, предположил Баллок. Стали действовать более открыто. Откуда дровишки и так много? Удалось подключить тех, кто до времени боялся и молчал, и скрывал результаты слежки. Она ведь постоянно велась, но результаты убирались подальше. Понятно. А что насчет других центров и баз противника? И Есть другие центры, видимо, более высокого статуса, потому что имеются результаты перехвата соединений по скоростной связи. Расшифровать переговоры не удалось, но сами факты и точки входа-выхода засечены. В частности, это та самая база и бывший отель за городом, который также очень активно поддерживал связь с внешним центром. Анализ деятельности персонала отеля показывает, что это подразделение разведки, что-то вроде внешней безопасности, поскольку сотрудники отеля имеют множество засвидетельствованных встреч со всякого рода чиновниками и прочими важными персонами, вплоть до руководителей бандитских группировок. А те парни, которых взяли у моего дома, что-то рассказали? спросил Баллок. Нет, они молчат, несмотря на то, что начальство закрыло глаза на методы допроса. Ну что они под каким-то веществом, предположил Суздалец. Нет, парни умеют отключаться, какая-то особая форма тренинга. А может, это и не тренинг, а врожденная способность, сказал Баллок. Правда, есть еще двое раненых после перестрелки на шоссе. Один все еще под системой, а другой уже разговаривает, но как будто не в себе. Сначала что-то лопочет, а потом вообще свистит. Свистит? удивился Суздалец. Не свистит, возразил Балок. Похоже, вам очень специфические клиенты попались, видимо, из тех, про кого докладывать запрещено. Он не свистит. Он не понимает, где находится и переходит на один из видов передачи информации аудиокодинг. Особой вибрацией связок, он передает в сотню раз больше информации, чем посредством адаптированной речи. «Адаптированный — это не понял Джонсон. разговаривают здесь они по необходимости, чтобы не выделяться, а может еще и потому, что состав атмосферы другой, и по своему им здесь общаться труднее. Вы говорите страшные вещи, покачал головой Джонсон. Что скажете про ближайшую к базе противника, другую законсервированную базу? спросил Баллок. Джонсон развернул карту и ткнул пальцем в нужный объект. Форт артиллерийской поддержки. Перечень вооружения неизвестен. Законсервировали как есть, даже без осмотра. Все очень спешили сбежать отсюда. Если там имеется сеть подземных коммуникаций, то возможно, она тянется до самого вражеского гнезда, предположил Болок. Расстояние между базами километров 9. Напрямик девять, по шоссе двенадцать». Что там на входе Суздалец? Огромные ворота на усиленных петлях, смазанных графитом или чем-то похожим. Петли нержавые. замки механические, без электропривода, гидравлики или пневматики. Все по-простому. Это хорошо. Со сложными приводами мы бы намучились, сказал Балок. Эй, а когда это ты успел посмотреть ворота на той базе? спросил Джонсон. И кто тебе разрешал? Он сделал это сегодня утром по моей просьбе, ли Он «Он сделал это в частном порядке, так что ты ни при чем. А учитывая, какая у него репутация, ну хоть где-то моя репутация пригодилась. Вздохнул Суздалец. Ладно, Баллок поднялся. Леон, сажай бойца на прием депеш, сам поспи. Ты просто обязан набраться сил перед сражением. Каким еще сражением, Донован? забеспокоился Джонсон, переводя взгляд с Баллока на Суздальца и обратно. Вы что задумали, ребята? Сражение это образно говоря, ответил Баллок. Образно, подтвердил Суздалец. Когда балл ушёл, Джонсон коротко проинструктировал суздальца по порядку приема сообщений, выволок из-за крамов матрас и бросив его в угол, завалился спать. Суздалец посматривал на экраны разложенных планшетов и фиксировал на листке дату и время прибытия сообщений. Записывать на бумаге ему было удобнее. Когда сообщения долго не приходили, он со скуки начинал рисовать кораблики, как никак жил он возле моря. Примерно через полтора часа в кабинет Джонсона без стука вошел майор Грэйн. Увидев за столом Суздальца, он тряхнул головой, решив, что переутомился. Но дежурный приложил палец к губам и указал на спящего. Грэйн понял и, приблизившись, присел возле стола. Что происходит? спросил он. Готовимся к битве, сэр. Совместно с этим с Томасом Брейном. А кто это? не понял Суздалец. Ладно, проехали. Отмахнулся майор и осторожно поднялся, чтобы не шуметь. Когда он просил разбудить? Через два часа. Что-то новое приходило? Нет, пока все донесения лишь дополняют то, что уже известно. Ладно. Тогда разбуди его на час позже. И вообще, меня здесь не было. Ты мне ничего не говорил, и я тебя вообще не знаю. «Слушаю, сэр. Информацию усвоил, сказал создалец, и майор ушел. Когда Сусдалис разбудил Джонсона, тот еще пару минут повалялся на матрасе, сладко потягиваясь, потом поднялся, помассировал лицо и сказал: "Отлично выспался, между прочим, и всего-то за два часа". "За три, сэр". "За три? Почему за три?» Джонсон взглянул на часы. "Да что ты себе позволяешь?" "Приказ", просто ответил Сусдалис, освобождая место за столом и возвращаясь на стул. "Какой еще приказ?" «Майора Грейна. Он приказал разбудить на час позже. Я так понял, он оценил вашу работу, сэр, и выдал лишний час в качестве поощрения. У тебя пьяный бред или здесь действительно был майор? Был майор, но приказал считать, что не был, и ничего не говорил. Странно. Зазвонил новенький диспикер Суздальца. Это вас, сразу сказал тот, передавая Джонсу на аппарат, поставленный на громкую связь. Алло. Хрипло произнес тот, с трудом приходя в себя после крепкого сна. Это Донован. Выдвигайтесь с Суздальцем туда, куда он скажет. Как это выдвигаетесь? А кто останется вместо меня? Брось ли он, что-то новое произошло? Что-то новое произошло? Переадресовал Джонсон вопрос Суздальцу. «Сорок минут назад звонили из отдела охраны, сказали, что взяли аппаратчика с четвертого этажа, ставил бомбу на смежную с лабораторией стену. «На допросе молчит, хотя его и бьют. Говорят, он как кукла, совсем не реагирует, видимо, хорошо обработан. Ты слышал? спросил Джонсон. Да, время уплотняется, и его у нас совсем нет. Срочно выдвигайтесь, только по одному, а то боюсь, в вас начнут стрелять прямо во дворе комитета. Замечание Баллока отнюдь не показалось никому излишним, и Джонсон с Суздальцем не просто разделились, но и выдвинулись через разные выходы. Суздалец покинул территорию через главные ворота, а Джонсон прошел через черный ход, который использовался только при аварийной эвакуации. Встретились суздалец с Джонсоном в четырёх сотнях метров от управления, у небольшого заведения, где в разлив продавали алкоголь. Тем, кто мог следить за суздальцем от главного входа, появление его в распивочной показалось бы делом обычным. Он ждал там у стойки, потягивая синтетический бойром, поскольку ничего дешевле там не подавали. Джонсон входить не стал, и лишь неспеша прошел мимо витринного окна, после чего Суздалев сбросил на стойку пятерку и вышел на улицу. Перейдя на другую сторону, он обогнал Джонсона и стал для начальника маяком, за которым нужно было следовать и заодно приглядывать за возможной слежкой. Хвост вскоре обнаружился, и Джонсон, сократив дистанцию, подождал, когда Суздалев пойдет проходными дворами, и хвост потянется за ним. догнал последнего и срубил ударом по шее. Без дальнейших приключений они с Суздальцем прошли еще с полкилометра и наконец соединились с баллоком в сыром тупичке, где под серым грязноватым пологом прятался автомобиль. Суздалец сбросил с него покрывало, и Джонсон присвистнул. Хорошая тачка. Потом подошел и постучав пальцем по заднему стеклу, повернулся к баллоку. Вы что, серьезно?» «Серьезнее некуда, ответил тот, и по его знаку Суздалец открыл дверцу багажника, потом фальшивое дно, под которым оказался арсенал оружия, бронежилеты и шлемы. Балок ждал еще каких-то слов само и самооправдания, ведь Джонсону предстояло нарушить все возможные приказы и запрещения самых высоких чинов. Однако Старлей лишь спросил: "Поедем прямо сейчас?" "Да. Ждать нам некого и нечего". «Тогда не будем терять время, подвел итог Джонсон. Теперь на его лице читалась только непоколебимая решимость. За руль, несмотря на свежий выхлоп, сел Селсуздалец, и через четверть часа они, пробравшись тайными неуказанными в навигаторе тропами, уже выехали на шоссе. Я поражаюсь твоему знанию города, заметил Джонсон Суздальцу. Тот лишь улыбнулся. Если бы не его знания, нас бы уже пытались перехватить, уверенно заявил Баллок. Думаете, они так быстро действуют? А почему нет? Но все же структура у них не родная, много стыковок с той частью полиции, которая куплена, и другими службами. Скоро все выяснится. Они потеряли нас в городских переулках, но на шоссе опознают сразу, как только мы попадем в первый же видеопак. А вот и он. Мимо пролетел желтый столбик с аппаратурой наблюдения и регулировки автомобильного движения. Давай, создалец, прибавь газу. Чем меньше постов сумеют нас перехватить, тем лучше для них. Ты хотел сказать для нас, поправил Баلاك Джонсон. Нет, я сказал то, что хотел сказать. Мотор внедорожника гулко рокотал под капотом, шелестели шины, ветер свистел в обшивке корпуса. Суздалец обгонял всех, даже пижонистые авто с открытым верхом, а Джонсон, находясь на заднем сидении, то и дело поглядывал на экран навигатора, чтобы узнать, сколько минут им еще ехать. Получалось немного, всего с десяток минут. Но вот на обочине сверкнула люстра полицейского автомобиля, и двое вооруженных копов стали мигать проблесковым блоком, показывая, что внедорожник должен остановиться. Что делать будем? спросил Суздалец. Остановись метров за десять до них. Я выйду поговорить. Внедорожник стал притормаживать. А когда остановился, Балок вышел из машины и широко улыбаясь направился к полицейским. Они напряглись и потянулись к оружию, ведь Балок был почти на голову выше их. «Убьет?» – спросил Джонсон. Нет, он гуманист. Тех четверых у себя на участке мог убить, имел право, но пожалел. В ту же секунду оба полицейских полетели на обочину, а Суздалис с Джонсоном даже не заметили момента атаки. Упавших полицейских балок схватил за воротники и стащил в кювет, так что их не стало видно. Потом бросился к полицейской машине, вывернул руль и тоже столкнул с дороги. И хотя ее все же было видно, в глаза она не бросалась. Суздалец тронул машину и балок на ходу запрыгнул на свое место. "Гони, пока они еще кого-то не выслали", крикнул он. И Суздалец вдавил педаль газа в пол. Спустя несколько минут они миновали съезд налево, на старое в трещинах бетонное полотно, которое извиваясь между горными осыпями, пряталось в узком проеме между двумя скалами. "Наезженная дорожка, пыли нет", заметил Баллок. "Пыли нет, И следящая аппаратура стоит на скале", добавил Джонсон. "Там это самое змеиное гнездо и находится", вздохнул Сулдарис. Еще минуты через три они свернули налево, на дорогу, которая, в отличие от предыдущей, была усеяна крупными обломками скальной породы, щебнем, наносами песка и пыли, на которых буйно разрослись кустарники и травы, а в широкой трещине, пересекавшей дорогу, даже проросло молодое деревце. Среди мешавших проезду камней попадались настолько большие, что не будь у балла соратниками внедорожника, проехать по этой дороге они едва ли смогли бы. Төи дело объезжая огромные валуны, автомобиль задевал бортами кучи битого камня. Однако преодолевая препятствие за препятствием, поворот за поворотом группа приближалась к цели. Наконец, старая дорога закончилась, упершись в высокие металлические ворота, состоящие из двух массивных створок. Ну и дорожка, покачал головой Джонсон, когда машина остановилась. А я ходил сюда пешком, не решился на машине протискиваться. Суздалец, открыв дверцу, вышел из машины. Остальные выбрались тоже, и, открыв багажник, группа стала надевать оснастку. Пиджаки Баллоку с Джонсоном пришлось снять, чтобы они не топорщились под жилетами, а на Суздальце был простой пуловер. Быстро надев бронежилеты и подогнав их, бойцы стали разбирать оружие. Баллок выбрал себе автоматическую винтовку калибра 16 мм. Он не помнил, чтобы стрелял из такой, но был уверен, что справится. Джонсон и Суздалец вооружились штурмовыми винтовками армейского образца. Также все трое запаслись гранатами разных систем на тот случай, если придется пробиваться через вражеские заслоны. "Ничего", сказал Балок, заполняя разгрузку. "Лучше тяжело идти, чем легко отступать". "А кого мы там можем встретить, как ты думаешь?" спросил Джонсон. Если нет подземных туннелей до соседней базы, то никого. «Ну, не скажите, не согласился Суздалец, подгоняя шлем и протирая забрало из бронекварца. Я слышал, что на длительное хранение могут поставить какие-то ловушки, например. «Разберемся», – сказал Баллок. Рядом с арсенальными коробками оставался еще большой кофр. Ключики, уточнил Джонсон, проверяя на ментовке ход затвора. Они самые Ответил Баллок, надевая шлем. В какой-то момент, от знакомого ощущения при надевании шлема, ему показалось, что перед глазами засверкали вспышки, и от близких разрывов стала вздыматься земля. Он даже затряс головой от неожиданности. "Ты чего?" спросил Джонсон. проверяю, как притерлось. Тем временем Сусдалис вытащил кофр и, взвесив его в одной руке и держа винтовку в другой, доложил: Я полностью готов. Веди, ты же с этой дверью уже знакомился, сказал Джонсон. Они подошли к двери, на которой на высоте метров двух имелось по одному фасонному отверстию в каждой створке. Суздалец отложил оружие, открыл кофр и вынул оттуда два наконечника, за которыми тянулись трубки высокого давления. Баллок взялся ему помогать, и они плотно вставили наконечники в отверстие. Травить не будет, уточнил Джонсон. Нет, вязкость не та, ответил Суздалец и сунув руку в кофр, включил нагнетатель, после чего в наконечнике начал закачиваться вязкий силикон. Заходя в сложную замочную скважину, он проникал во все щели, и вскоре послышались щелчки. Это начали срабатывать замочные пины, высвобождая личинки для поворота. Поворачиваем, скомандовал Суздалец, и они с Балоком одновременно повернули наконечники. Внутри створок со скрипами стали прокручиваться механизмы, вытягивая из гнезд блокировочные балки. Пфф, раздалось из образовавшейся щели, когда внутреннее давление сравнялось с наружным. "Ишь ты, герметизация", прокомментировал Сусдалец, а Джонсон изготовился к стрельбе, ожидая, когда ворота откроются шире. Сусдалец потянул за край створки, и балок тоже приготовил оружие. Внутри было так темно, что этот вековой мрак не пробивали даже тактические фонари. "Заходим", сказал Баллок, суздалец. "Ты сразу направо и ещё энергоузел. Мы должны включить освещение". "Леон, я налево, а ты держи центр". "Понял", ответил Джонсон, и они зашли. Лучи фонарей выхватывали фрагменты стены какого-то оборудования. В воздухе чувствовался запах пыли и старого железа. "У меня ничего нет". сообщил создалец. У меня есть, ответил Баллок. Вижу щит-рубильник. Приготовится, включаю. Он дернул ручку, и тотчас во всех помещениях заброшенной базы начали щелкать расцепители предохранителей, подключая к энергоснабжению остывшее за десятилетия оборудование. Под потолком стали зажигаться осветительные панели. Спустя еще несколько секунд взвыли моторы вентиляционных систем и еще какие-то приводы. В укрытых в настенных коробах магистралях забулькали, зашумели технические жидкости. База оживала после долгого сна. "Ну что, вроде пока нормально, а?" улыбнулся Джонсон. "Не знаю", с сомнением покачал головой Баллок, вводя своей пушкой из стороны в сторону. "А что не так? Я как будто слышу шум гидравлики, прогон системы после долгого простоя. И что это может быть?" приводы манипуляторов. Ложись, крикнул вдруг Суздалец, и все трое грохнулись на бетонный пол. Однако ничего не произошло. ну что, ложная тревога? спросил Джонсон. Я видел тень вон там, возле угла, пояснил Суздалец. Может, показа договорить Джонсон не успел. Из за опасного угла ударил пулемет». И тяжёлые пули горохом замолотили по металлическим воротам и стене, выбивая крошку и заполняя все цементной пылью. Казалось, пулемет будет грохотать вечно, как будто у него бесконечный боезапас. Но вот огонь прекратился, и послышались щелчки механизма перезарядки патронного короба. В этот момент Суздалец, а за ним и Джонсон катнули по полу пару гранат-роллеров. Противник засек их жужжание и попытался отступить, но поздно. Роллеры уже разогнались и, завернув за угол, сработали один за другим, разбросав металлические обломки врага, часть из которых доскакала до балок. Наступила тишина, прерываемая лишь технологическими звуками оживающего оборудования базы. Ну что, все?» – спросил Джонсон тихо, Предостерег достерёк балок и припал к прицелу. Послышался ляск И подпрыгивая на одной опоре, из-за угла выскочила шагающая машина. Пулемет на втором ее манипуляторе был еще цел, но Баллок сделал выстрел, и механический часовой свалился на пол. "Если он попытается хоть шевельнуться, бьем со всех стволов", предупредил Баллок. "Может, еще гранату?" предложил Джонсон. "Не нужно, тут и так пыли полно. Вперед, ребята. Они осторожно приблизились к поверженной машине, которая уже не двигалась. Однако Баллок все же нашел на ее корпусе технологический люк. сумел открыть его и отключил питание. Вот так надежнее. А теперь, Суздалец, иди заводи внедорожник и загоняй его сюда. Я помогу открыть ворота. А ты, Леон, держи коридор под прицелом. Думаешь, они приедут сюда вслед за нами? спросил Джонсон, не отводя взгляда от ярко освещенного и засыпанного металлическими обломками коридора. Обязательно. Думаю, они уже запустили дрон и обнаружили нашу машину. Через пару минут внедорожник уже стоял на засыпанной бетонной крошкой площадке, а суздалец с балоком изнутри вручную загоняли в гнезда массивные металлические балки. Еле ж когда дело было сделано, группа продолжила движение вглубь форта. Они несколько раз обошли его по большому кругу, двигаясь по основному коридору. Однако выходов на нижние ярусы не обнаружили, хотя какие-то технологические ниши и неглубокие галереи здесь имелись. Однако они были закрыты сверху частой решеткой, и отследить их направление и длину было несложно. Похоже, нет тут никаких дополнительных подземных помещений, сказал создалец. Да, если бы была серьезная разветвленная система, туда вела бы заметная лестница или большой грузовой лифт, согласился Баллок. Что будем делать? спросил Джонсон. «Пойдем посмотрим, в каком состоянии здешняя артиллерия. Джонсон посмотрел на суздальца. Тот пожал плечами. А что там остается?» И они пошли к большим грузовым воротам с надписью на старославянском языке, означающей батарея.